Глава вторая Элли «Детка, просыпайся!» Мягкий, бархатный голос прорвался сквозь сон. Рука змеёй поползла по моей спине, скользнув по волосам, и замерла на щеке. Пошевелив носом, я попыталась поймать знакомый аромат лимона. Мой рот непроизвольно растянулся в улыбке. Элли, ты опоздаешь. Пожалуйста, всего минуту, рай. Эй, кого ты, чёрт возьми, себе нафантазировала? Тёплая ладонь исчезла, оставив после себя пустоту. Вслед занесли тело слетело одеяло. Мои глаза распахнулись. Опять. Неужели я настолько крепко спала, что разум закинул меня в самую глубину сознания, туда, где хотелось быть меньше всего? Мокрый сон? Скотт сидел на моей кровати, ехидно улыбаясь. Я тоже села, заодно ущипнув его за предплечье. «Больно вообще-то!» — он потёр рукой больное место. «Это тебе за одеяло!» «Плохая, плохая Элли. Ты скажешь мне спасибо, когда придёшь вовремя в первый день учебного года». «Который час?» «Без четверти восемь. Как раз успеешь почистить пёрышки, пока я очищу свои. Потом заскочим за кофе. Бог свидетель, я пытался приготовить завтрак». Но в твоём холодильнике после вчерашнего только размокшие тако и недопитое шампанское. Кто вообще придумал запивать мексиканскую еду этой шипучкой? Поверь мне, Элли, однажды какой-нибудь самородок-гурман создаст ресторан, в котором весь фастфуд будут подавать шампанским. Но ты об этом узнаешь только с моих слов, потому что на порог тебе не пустят за богохульство, — говорил он, хотя и сам не был похож на праведника, стоя в моей спальне в одних трусах. «Если ты его так не любишь, зачем вообще было себя мучить?» Смеясь, я поднялась на ноги и, проходя мимо скота снова ущипнула друга. «Ауч! Ты злая! Поторопись, милая! Хочу занять лучшие места, чтобы вдоволь поглазеть на новеньких!» Закрыв за собой дверь в ванной, улыбнулась, качая головой. Скотт был моим лучшим другом с первого дня учёбы в Чикагском институте искусств. Мы познакомились три года назад, на неделе первокурсников, и сразу поняли, что определённые были родственными душами. Я со скрипом повернула кран, блаженно закрыв глаза, и расслабилась, стоя в тесной кабинке. Трубы загудели, сверху хлынул поток горячей воды. Похмельный разум куда-то плыл, а беспокойные мысли кружились в облаке пара. Вдруг передо мной возникло знакомое лицо. В горле образовался ком размером с Техас, Всё тело напряглось, пальцы на ногах онемели. Карие глаза самого тёмного оттенка прожигали меня изнутри. В панике я выкрутила холодную воду на полную, перебивая нервную дрожь промозглой сыростью. Зубы застучали, а голова прояснилась. Видение сначала стало размытым, а потом и вовсе исчезло, после чего я уткнулась лбом в стену, выравнивая трепещущее дыхание, пока вода смывала его образ вместе с остатками сна. Выйдя из душа, Рванов вздохнула и провела дрожащей рукой по запотевшему зеркалу, откуда смотрела пара оливково-зелёных глаз. У мамы были точно такие же, в остальном я была точной копией отца. Каштановые вьющиеся волосы, полные губы и маленький вздёрнутый нос. Уперев руки в края раковины, я нахмурилась. Нужно будет взять побольше учебных часов в этом семестре, организовать кучу фотосессий, завалить себя по уши, чтобы не было свободного времени на пустые мысли о прошлом и людях, которые в нём остались. «Милая, если не выйдешь через пять минут, услышишь все песни Джастина Бибера в алфавитном порядке». «Ты не посмеешь!» — крикнула я, цепляя непослушными пальцами зубную щётку. «Хочешь проверить?» «Нет, чёрт возьми! Дай мне минуту! Ты из заноза в заднице!» — отозвалась надевая на лицо безмятежное выражение и уверяя себя в том, что день будет чудесным выйдя из ванной я споткнулась на ровном месте заработав смешок скота это твоя вина я совсем не выспалась а кто пересмотрел с тобой три сезона милых обманщиц потом ты кричала что вышвырнешь меня на улицу посреди ночи, если не продолжу пить с тобой и смотреть четвертый. Ещё я тащился за так, а чёрт знает куда, держал твои волосы над унитазом и пел тебе колыбельную. Если кто из нас и не выспался, то это я. «Спасибо, Скотт, ты самый лучший, Скотт, люблю тебя, Скотт». широко улыбнувшись, я бросилась ему на шею, крепко обняв. Затем отстранилась, глядя прямо в глаза, и сказала, «Спасибо, ты самый лучший, и я правда очень люблю тебя, Скотт». Парень застыл и скривился. «Фу, оденься, я как будто сестрой обнимаюсь». «Знаю, знаю, ты бы предпочёл обниматься с кем-то, у кого более широкие плечи и руки сильнее моих. А ещё у тебя нет сестры, идиот». Я рассмеялась, поспешив убраться подальше. Скотт отправился вынимать вчерашние вещи из сушилки, и спустя пять минут уже блистал, как звезда, ожидая меня на пороге спальни. Красавец-блондин с нереально светлыми голубыми глазами. Несмотря на свой мягкий и озорной характер, он был угрожающе высоким и мускулистым. Его яркая и необычная внешность была достойна лучших журналов. Он это знал и любил позировать для моих фото. Я снимала Скотта бесчётное количество раз, отрабатывая навыки фотографа для курсовых работ. В свою очередь он договаривался со своим боссом в университетской галерее, чтобы мои лучшие снимки иногда выставлялись. Не заморачиваясь нарядом, я натянула пару белых конверсов а в ответ на критический взгляд своего друга Привереды лишь пожала плечами, подхватила джинсовую куртку и рюкзак с фотоаппаратом, направляясь к выходу. Не успев выйти за дверь, Скотт прокричал. «Ну, погнали, горячие новички, берегитесь! Мы вышли на тропу завоевания самых лучших членов кампуса!» Я закатила глаза от двоякости заявления и повернула за угол, столкнувшись нос к носу с моей соседкой, миссис шин Полная азиатка медленно просканировала нас неодобрительным взглядом, после покачав головой. «Доброе утречко, миссис Шин», — замялась я, стыдливо краснее. «Чёртов скот!» «Мисс Спирс, просветите вашего друга о том, что если он хочет поохотиться за крупным...» хм...» Она сделала паузу, прогулявшись глазами по скоту. «Зверем он не должен кричать «берегитесь!» распугает фауну. «Мы учтём, спасибо!» Приснула я и, обогнув соседку, выскочила из подъезда вслед за другом, который не постеснялся хохотать в полный голос. В студенческом кафе было шумно. Первый учебный день неизменно собирал толпу старшекурсников, которые громко делились самыми яркими событиями ушедшего лета. В этом хаосе было нетрудно вычислить первокурсников с глазами полными восторга и самых радостных ожиданий. Такие обычно сновали, спотыкаясь на ровном месте, выискивая столики подальше от неудачников и мусорных баков. Подумать только, так много времени прошло с тех пор, как я сама впервые робко переступила порог кафетерия в кампусе. Скотт именовал это место «диорамой студенческой жизни», таковым оно и являлось. Здесь заводили знакомства, страстно целовались, обменивались последними сплетнями о преподавателях и студентах. Как-то на втором курсе Тиффани О'Брайен получила предложение от своего парня, вставшего коленом на липкий пол у стола, за которым сидели художники-мультипликаторы. А через месяц она же опрокинула ему прямо на голову под нос с горячим супом, узнав об интрижке с её лучшей подругой. Я села за столик у окна, пока ждала свою одногруппницу Кристен. Мы вместе посещали теорию фотографий и собирались обсудить планы на совместный курсовой проект. Еда была здесь отвратная. Я вяло ковыряла салат, протыкая хаотично нарезанные овощи вилкой, когда рядом плюхнулась развощокая блондинка, тут же схватив меня в охапку и притягивая в ненормально крепкие объятия. «Эл, как же я рада видеть тебя, подруга! Ты ведь понимаешь, что это наш лучший год? Здорово, что мы снова будем посещать одинаковые предметы!» От её экспрессии зазвенело в ухе, остальные голоса стали глуши. «Привет, Крис. Я тоже скучала». «Прости за опоздание, мистер Зануд заставил побегать с самого утра. Видите ли, я забыла отправить ему на почту проект осеннего бала». Оказалось, чёртов маразматик просто случайно заблокировал аккаунт в почте, и все письма улетали в Нитландию. Я привозилась три часа, чтобы вернуть все материалы, а заодно вынуть его голову из одного места. Не успела я ответить и слова, как на наш столик упала тень». «Кто из вас мисс Пирс?» — сказал невысокий парень в квадратных очках. «Помощник моего куратора прекрасно знал ответ, но почему-то упорно делал вид, что не узнаёт студентов. Подумать только, какая-то жалкая должность на побегушках вскружила голову бедолаги». Мистер Дейли срочно попросил явиться в его кабинет. Кристен сузила свои серые глаза, внимательно изучая щуплого ассистента. «Зачем?» — спросила она, бураве парня взглядом. Прошу прощения, Мисс, меня не ввели в курс дела. Всё в порядке, сейчас подойду. Отозвалась я, отодвигая ненавистный поднос и поднимаясь. Прости, Крис, постараюсь вернуться как можно скорее. О, не беспокойся, дорогая. Надеюсь, это что-то стоящее, раз он послал своего гонца аж в первый день учёбы. Ухмыльнулась подруга, глядя на задницу удаляющегося помощника-куратора. Эта девушка не отличалась сдержанностью по части мужчин. Она охотно знакомилась со всеми подряд. Скотт даже поговаривал, что у неё была связь по меньшей мере с половиной кампуса. Я мысленно прикидывала количество, семеня по коридору и нервно теребя в руках лямку рюкзака. Дойдя до кабинета, помощник остановился и постучал, а затем отошёл в сторону, пропуская меня вперёд. В кабинете, пахнущем полиролем и старыми книгами, куратор Дейли сидел в своём кожаном кресле, которое надрывно скрипнуло под тучным телом, стоило мужчине повернуться в сторону двери. «Мисс Пирс, добро пожаловать. Поздравляю с началом учебного года». Он никогда не вставал для приветствия. «Спасибо, мистер Дейли. Я попыталась сохранять невозмутимость, чувствуя, как дрожат руки и горит лицо». Этим утром я просматривал личные дела студентов по просьбе одного своего приятеля из «Фокус Медиа». Слышали о таком? «О, да, я слышала, как и любой студент в этом здании». Огромное рекламное агентство с офисами по всему миру — Едва ли когда-либо исчезала с уст студентов. Сотни фотографов убили бы за шанс поработать в фокусе. Я тоже была в их числе, поэтому кивнула. Дело в том, что их директор, Аарон Бейл, отбирает лучших студентов на курс для стажировки в Париже. Это будет трёхнедельный тур с проживанием, посещением лучших площадок недели моды, издательств именитых журналов, достопримечательностей и всего, что сулит отличную практику начинающему фотографу. Я отправил ему некоторые работы студентов, в том числе ваше резюме. Он ответил, что очень заинтересован в сотрудничестве. Я почувствовала, как шатается пол под ногами и поспешила присесть в кресло напротив стола из красного дерева. «Вы, наверное, шутите?» «Я похож на комика?» — хихикнул куратор. «Нет, сэр. Он был похож на Санту, а вся ситуация — на рождественское утро». Предложение более чем реально, правда. Есть один нюанс. В конкурсе участвует ещё семь студентов. Поездка в Париж запланирована на середину весны. Финальным этапом отбора студентов станет новогодний проект, который вы должны сдать не позднее Рождества. По его результатам будут выбраны трое студентов с вашего направления. Эти счастливчики поедут стажироваться вместе с Аароном и его командой. Вы уже нашли спонсоров на выпускной год? «Эм... Да, Да, конечно», — соврала я. «Прекрасно, Элли. Я болею за ваше будущее. Не подведите?» «Конечно, мистер Дейли, конечно. Сделаю всё возможное». Мои голосовые связки будто обмотали колючей проволокой. В Институте искусств училось много талантливых студентов, но иногда их идеи и запросы на реализацию превышали возможный бюджет. Добавьте сюда аренду качественных студий, реквизиты и дорогостоящую аппаратуру, объективы, фоны, оплату работы моделей, организацию выставок и многое-многое другое. От одной только этой мысли горлу подступила кислота, а это была даже не половина затрат, которые моя стипензия не покрывала. С первого курса я подавала заявки на поиски спонсора, который давал бы деньги на технику и оплату учебных проектов. Чикагский институт искусств сотрудничал со многими «толстосуммами», которые готовы были раскошелиться, поддерживая юные дарования. В предыдущие годы анонимная оплата приходила сразу, но моя последняя заявка, составленная летом, оставалась без ответа вот уже два месяца. Мой старший брат был первоклассным финансистом. Я же совсем не умела распределять бюджет. Родители помогали с оплатой аренды за съёмное жильё. Для того, чтобы обеспечить себя продуктами и одеждой, я три года проработала внештатным фотографом в маленькой студии на окраине города. Выпускной год положил конец планам о постоянной работе, ведь основные силы нужно было бросить на учёбу и дипломный проект. Я вышла из кабинета куратора на ватных ногах. Не в силах пройти ещё шаг, прижалась спиной к шершавой стене и зажмурилась. «Необходимо найти деньги». Меня трясло от радости и страха одновременно. «Что мне делать?» Ещё один монотонный удар головой об стол в кафетерии. Рядом сидела Кристан, поглаживая меня по спине. Скотт расположился напротив, как обычно, полный оптимизма. «Девочка, ты упускаешь самую суть, тебя заметили!» Парень пощёлкал пальцами у меня над головой, заставив оторвать лицо от стола. «Семестр только начался. У нас вагон времени, чтобы найти для тебя дядюшку Скруджа. Вспомни, как в прошлом году спонсоры падали на нас буквально как снежинки с декабрьского неба». но в этом, на мою заявку, так никто и не ответил», — проныла я, колотя по коленкам вспотевшими ладонями. «А ты не пробовала приложить своё личное фото к портфолио, желательно в бикини?» «Скот!» — шикнула на него Кристен, сверкая глазами. «Вообще он прав, Эл. Не думай о худшей части». «А что, ты красивая, это расширяет круг поиска. Я ведь не говорил, что нужно с кем-то переспать, чтобы получить деньги. Походи на мероприятия, которые устраивают в нашей галерее, или на выставки, познакомься с кем-нибудь, кто одинаково сильно любит симпатичных фотографов и всё, что они делают». Я скривилась, сглотнув горький вкус разочарования. «Не буду торговать своим лицом» или чем бы там ни было еще, чтобы привлечь старых извращенцев, жаждущих заполучить свою коллекцию новый экспонат. «Понимаю твою метафору», — Скотт почесал в затылке. «Но кто говорит про старых извращенцев?» «Уверен, что видел несколько молодых красавчиков в галерее. И судя по тому, какое убожество они покупали, не составит труда впарить им любой проект, а твой так вообще оторвут с руками». «Спасибо за поддержку, но подожду еще или попробую позвонить отцу». Возможно, у него есть знакомство в Чикаго. Я тоже поспрашиваю у ребят из группы, вдруг согласится кто-то из прошлогодних меценатов?» Оживилась Кристен, хлопнув ладонями по столу. «Спасибо, ребята. Не знаю, что бы я без вас сделала». После обеда все разошлись по аудиториям, но мои мысли уже были далеки от учёбы. Я искала ключи от квартиры, когда где-то на дне рюкзака завибрировал телефон. Выудив аппарат, я улыбнулась, отвечая на звонок. «Элли-белли, эй, как дела, малышка?» Судя по голосу, мой старший брат был чем-то взволнован. Я вошла в квартиру и опустилась на пуф у порога. Подошвы кет противно заскрипели по плитке, когда вытянула ноги. «И тебе привет, Дэн, я в порядке, а вот вы совсем пропали. Мама думает, что ты позабыл её номер». Он хмыкнул, пробурчав что-то неразборчивое. «И это подводит нас к причине моего звонка», — заговорщическим тоном проговорил Дэн. «Как насчёт того, чтобы встретиться в выходные и пообедать? Только ты, я и Мон. Есть одна тема для обсуждения, не по телефону». Первая мысль, пришедшая в мой воспалённый мозг, заставила меня подпрыгнуть. «Боже! Моника беременна? Почему она мне не сказала? Я убью её!» «Нет, стой! Я убью вас обоих!» «Полегче, мафиози!» — хохотнул Дэниэл пополнение пока не ожидается. Приберегите сплетни для соседей. Встретимся в субботу в Гарденс, в час дня. Ты расскажешь о своей учёбе и узнаешь о том, что вне объектива тоже есть жизнь». «Очень смешно, болван», — хихикнула я. «Увидимся в субботу. Люблю тебя. Пока, Элли Белли. Люблю». 25-летний Дэниел был старше меня на 4 года, но иногда казалось, что это не так. Мы родились и выросли в Брейдбуде, В 53 милях к юго-западу от Чикаго его девушка Моника училась с нами в школе рида Кастера и была на год старше меня. Они начали встречаться незадолго до переезда Дэна в Чикаго. Теперь вместе снимали квартиру и бесили окружающих своими романтическими выходками. Я любила их обоих и уже не могла дождаться выходных.